Глава тридцать первая. Они, конечно же, спали в разных комнатах. Вышло это по умолчанию, безо всякой неловкости или лишнего объяснения. Поужинали вместе. Даже поговорили о каких-то пустяках, пошутили. А потом она вытащила с антресоли одеяло и подушки. Алена любила спать на двух сразу. Помахала ему ручкой и сказала «До завтра, майор, сладких снов». И ушла, напивая в гостевую спальню а он почувствовал одновременно и разочарование, и облегчение, и того, и другого по капле. В основном ему было хорошо. Стало хорошо после того, как в квартире снова зазвучал ее голос, ее смех, ее песенки. Время все расставит по своим местам. Иногда для этого даже делать ничего не нужно, просто запастись терпением. Так всегда говорила ему мама. Он не верил, а сейчас убедился. Всё так и есть. Он искренне надеялся, что ему хватит терпения, и Алёне тоже, и ещё мудрости, и ещё любви, которая едва не погибла под грузом обид и ревности. Это у него, про неё он пока ничего не знал. Утро началось со сладких запахов выпечки и кофе. Чекалин блаженно зажмурился, осознав, что это не сон, а реальность. В его кухне готовится вкусный завтрак, и готовит его Алёна, так и не ставшей бывшей женой, Алексей сполз с кровати, поморгал, глянул на телефон. Никаких сообщений либо звонков, которые он мог пропустить, уснул слишком крепко. Он встал, дошёл до окна, выглянул. Утро хмурое, снежное, дворник сутулившись, отчаянно машет широкой пластиковой лопатой, пытается прочистить пешеходные дорожки, но их снова заметает. «Сейчас народ проснётся, выберется на улицу и поможет подошвами своих сапог и ботинок бедному трудяге». Чекалин успел отжаться двадцать пять раз, когда его взгляд зацепился за мохнатые красивые помпоны Алёниных тапок. «Идём завтракать, спортсмен!» – произнесла она забыто ласково. «Думала, уж проспал!» Он вскочил на ноги. Руки сами собой потянулись к ней, но не достали. Алёна уже повернулась и снова пошла в кухню. Что у нас на завтрак? крикнул он ей в спину. Каша, булочки с повидлом, кофе. Не хочешь кашу? Могу сделать яичницу. Почему не хочу? Хочу кашу. Алёна резко повернулась, уставилась на него голубыми, как летнее небо, глазами. На её губах играла лёгкая улыбка. А ещё что ты хочешь, майор Чекалин? спросила она, ступая к плите. Вопрос был из разряда лёгких провокаций. Дальше он должен был начать перечислять все свои запретные желания, иногда очень запретные. Но так было раньше. Сейчас нельзя. Они с Аленой ступают по слишком тонкому льду, и он боится. Да, да, боится, что она удивленно глянет или вообще сбросит его руки, если он попытается ее обнять. «Не надо торопиться», — вспомнился голос мамы. «Надо набраться терпения». Он не ответил на ее провокационный вопрос. А она его не повторила. Поставила перед ним тарелку с гречневой кашей, сваренной на молоке, как он любил. В центр стола блюдо с румяными булочками. Кофейник. И не ушла. Села напротив, подперев щуку кулачком. У Чекалина даже горло перехватило от забытых ощущений. Всё как раньше. Когда она ещё не отгораживалась от него занятостью, односложными ответами, холодностью. Его Алена сидит напротив. В мелом домашнем костюмчике, поигрывая тапкой, повиши на кончике большого пальца, смотрит, открытый даже будто снежностью, и его боль, ревность, злость всё куда-то спряталось, почти исчезло. Может и подкраулит в какой-то момент, как подлец из-за угла и нанесёт точный удар в спину, но сейчас точно ничего такого не было. Всё чисто, почти. Как на работе, спросил он. Нормально? Ответила она. Увольняться передумала. Ага, осталось. Чуть не наделала дел. Вот здорово, да, майор. Её глаза улыбались. Что есть, то есть, не стал он спорить. А у тебя какие новости на работе? Не поверишь, усмехнулся Алексей. Всё такие же. Я тут в сети наткнулась на такое, её глаза испуганно округлились. Про секту какую-то полиция её накрыла, выявив множество нарушений закона. «Ты что-нибудь об этом слышал?» «Слышал». Он откосывал булку, запивал кофе. «Наш отдел занимается». «Ты?» — ахнула Алена. «Я в том числе». «Как интересно!» Она тут же подобрала под себя ноги. Верный признак разгорающегося любопытства. Легла грудью на стол. Законючила. «Лёша, расскажи!» «Ну, расскажи, а!» «В сети пишут. Полтора десятка человек заключены под стражу». «Неправильно пишут» больше ничего себе, а как? Она наморщила лоб. А с чего всё началось? Как вы вышли на них? Они же не скрывались, нет? Нет. Община существовала легально. Все её члены были трудоустроены. Сельское хозяйство, какие-то перерабатывающие предприятия, всё чинно. Проверки были. Нарушений не находили. А как тогда? За что? Убийство Алёны, были совершены убийства. И он тут же подумал, что из всех эпизодов остался лишь один недоказанный. Никто не брал на себя убийство Ларисы Гришиной. Никто. Что, прямо все в отказ? Полковник нервно дёрнул шеей, недружелюбно глядя в сторону Чекалина. Все, товарищ полковник, допросы ведутся ежедневно, очные ставки, перекрёстные допросы. Результата по убийству Гришиной нет. Вот как И что теперь прикажешь делать? Как наверх докладывать? Откуда-то её труп в общей могиле взялся? Не сама же она себя там зарыла, убившись перед этим неосторожно. Полковник надолго задумался, дужком его очков досталось. Им пришлось раз 30 сложиться и распахнуться под требовательными пальцами хозяина. "Где Провырова?" неожиданно спросил полковник, совсем не то, что ожидал услышать Чекалин. "Провырова" «Да, да, Мария Дмитриевна Проворова. Старший лейтенант, дознаватель. Как тебе ещё объяснить?» Вспылил он тут же. «Если я задаю вопрос, майор, я хочу получить на него чёткий ответ. Это понятно?» «Так точно, товарищ полковник». Чекалин вытянулся по стойке смирно. «Так где она? На месте?» «Пусть зайдёт и доложит мне, что ей удалось узнать. Она насчёт писем отца Ларисы Гришиной что-то такое говорила. Несла какую-то околесицу». Как мне показалось тогда, полковник досадливо крякнул. Может и было рациональное зерно в её рассуждениях. Права наши Маша. Подозревая супруга Гришина в совершении данного преступления, она пошла дальше, товарищ полковник. Майор погасил улыбку. Она теперь пытается доказать, что самоубийство помощницы Гришина было убийством, и именно Гришин по винин в её смерти. Вот дай девке волю, всех собак на Гришина навешает. Невольно рассмеялся полковник. Ладно, пригласи её ко мне. Её нет в отделе, товарищ полковник. Я сам искал. А где она? Вытянулся лицо у полковника, дужки очков опасно выгнулись. Чёрт знает, что творится в отделе. Гуляет каждый сам по себе. Почему ты не знаешь, где Провырова? Майор, она не в моём подчинении, товарищ полковник, осторожно напомнил Чекалин. Так забрал бы уже давно в отдел к себе, понимаешь? Выпалил он в сердцах Заберу, Чекалин широко улыбнулся. Она молодец, настырная и умная. Умная она. Полковник осторожно свернул дужки и сунул очки в футляр, от греха подальше. Да умничалась, начала с его жены, закончила помощницей. Там-то что ей не понравилось. Сосед погибший, Гаврхлопов, видел, как из квартиры погибшей выходил какой-то мужчина, не закрыв за собой двери. Именно по этой причине он потом вошёл туда и обнаружил тело. «Разве он не говорил, прежде что никого не видел?» «Говорил, товарищ полковник». Но старший лейтенант Проворова убедила его дать признательные показания после того, как обнаружила запись из камер. А на них что? А на них незнакомый человек. В тёмных одеждах. Дважды входит в подъезд и дважды выходит оттуда. Потом садится в отечественную машину и уезжает. По времени совпадает». И хлупов опознал в человеке из записей того, кто выходил из квартиры Любы. И это всё Провырова. Так точно, товарищ полковник. Молодец, старший лейтенант. Молодец. Ладно, майор, свободен. Как только появится, сразу её ко мне. Провырова не появилась. Зато позвонили из дежурной части и возмущённым шёпотом сообщили, что Чеккина требует какая-то бешеная тётка с тортом. Чётка? С тортом? Он закатил глаза. Что за тётка? Спустись, майор, и сам посмотри, посоветовал дежурный. Пропустить её не могу, она, она ненормальная какая-то, Алексей. Ненормальная оказалась соседка Гришина, проживающая этажом ниже, Нина Ивановна. Сразу вспомнил её Чекалин, что стреслось. Арестуйте! Арестуйте этого убийцу! заверяла она во весь голос. Это не может так продолжаться. Вот. Вот что он мне принёс сейчас. И целый кусок буквально втолкнул в глотку. А вдруг там яд?» Дежурный за стеклянной перегородкой. Закатил глаза и незаметно покрутил пальцем у виска. «Хорошо. Пройдёмте ко мне в кабинет. Только успокойтесь, прошу вас». «Ага-ага». Она засеменела рядом с ним, не выпуская коробки с тортом из рук. В кабинете он позволил ей снять с себя тяжёлую зимнюю куртку, шапку. Разрешил поставить торт на край стола. Потом усадил её на стол и напоил водой из графина. Итак, Нина Ивановна, улыбнулся ей Чекалин. Давайте с самого начала, по порядку. Ну, если с самого начала, то всё началось с этих проклятых штанов. Опять штаны. Что ты будешь делать? Он заново выслушал историю про стирку посреди ночи, когда Лариса уже уехала, а Гришин где-то задержался. И сразу, как появился дома, а как вы узнали, что он дома появился? Вставил вопрос майор. У затопа у меня над головой. А если он всё это время просто спал, лежал на диване, на кровати? Машина же его во дворе стояла на стоянке, та, которую он недавно купил, на стоянке, а старая, кто её проверял? Он может на ней куда и ездил. Что за старая машина? Насторожился Алексей. Какая-то рванина. Его приданная фыркнул Нина Ивановна. Она у него была, когда он на Ларисе женился. Потом уже купил эту, красивую. На Ларисиной, думаю, деньги. Мать ей много добра оставила». «У Ларисы были деньги?» выгнал Брович и Калин. «У Ларисы они только и были», возмутилась она. «Он-то кто? Юрист рядовой. Может, и начальник. Но миллионы точно не получал, хоть ему всегда хотелось. А Лариска? Она... Короче, нет-нет, да упрекнет его. Мне же слышно все было. Как же она его упрекала? Голодьбой называла иногда. Нехотя призналась Нина Ивановна: "Может и нехорошо это, не должна была она. Но теперь ты -то уж что же? Нет её, а он её губы затряслись, глаза наполнились слезами. А он теперь хочет, чтобы и меня не было. Пришёл сегодня с тортиком с Волочь. И чего вдруг он с тортом явился? Удивить хотел, отравить?" всхлипнула Нина Ивановна. "С чего вы взяли? Завтра Новый год. Может, он по-соседски к вам зашёл». Она нагнула голову и виновата глядела на него. И с подлобью минуту, а то и больше. Потом решилась. «Может, я, конечно, в чём-то и сама виновата. Провоцировала этого человека». Призналась она. «А как ещё? Вы бездействуете. Ларису похоронили. И всё тихо. Шито-крыто. В общем, всё началось ещё вчера, когда я ему напомнила, на чьи деньги он живёт. Каким образом напомнили?» Нина Ивановна вкратце рассказала о встрече на лесничной площадке. Я уже начала спускаться, и тут вспомнила про перстень. Со звоном шлепнула она себе по бёдрам, затянутым в плотные трикотажные брюки. Про какой такой перстень? Он почувствовал, как кожа на скулах натягивается, бледнее. Про его перстень, который он всегда носил на мизинце. Она топнула палец на левой руке. Лариса говорила, что это какая-то семейная реликвия. Он берег его, пуще глаза. Спрашиваю, где перстень-то, Игнат Федорович? А он что? А он говорит. Ларисе подарил, когда провожал. Как талисман. А я напоследок. Не помог талисман-то. Все равно убили ее. И все. А он сегодня является с этим тортом. И буквально вталкивает кусок мне в горло. Ее голос зазвенел слезами. Держал за подбородок и вталкивал. И приговаривал. Ешьте, Нина Ивановна, ешьте. Может, говорит, когда будете жевать, болтать лишнего не станете. И глаза у него при этом были такие злые, подсказал Алексей и тут же набрал номер экспертов. Нет, ледяные, пустые, страшные, выпалила она с корговоркой. Отровить он меня хотел, точно. Так вы же живы, Нина Ивановна, не беспокойтесь так, ему ответил Данила Смирнов. И Алексей попросил Срочную экспертизу на предмет отравляющих веществ. А? Сможете? Буду должен. Данила даже пообещал сам зайти за коробкой с тортом. Алексей положил телефонную трубку и повторил с улыбкой: "Вы же живы, значит, всё в порядке. Ваш сосед просто проявил преступную грубость по отношению к вам". И про себя добавил, чтобы не совал нос не в свои дела. "Я жива, потому что после его ухода пошла в ванную и промыла себе желудок. Ну тошнит до сих пор. Нина Ивановна поджала губы и неодобрительно глянула на Чекалина. Хорошо, сейчас будет проведена экспресс-экспертиза. Если установим, что в данном кондитерском изделии содержится отравляющее вещества, то непременно привлечём его к ответственности. А если не будет этих веществ, вы не собираетесь его привлекать за то, что он мне чуть челюсть не выломал, засовывая кусок в рот? Взвилась она тут же, она постель голову и поинтересовался Кто-то еще видел это? Может подтвердить ваши слова?» Она со свистом втянула в себя воздух, замерла и тут же выдохнула, прошептав. «Нет, конечно. Но вы же все понимаете, Нина Ивановна». Выразительно глянул на нее майор. «Он юрист. Законы знает. Еще и вас обвинит в оговоре». «Обвинит. С него станется», — всхлипнула она. «Постоянно сухим из воды выходит. А я анализ крови все равно сделаю». «Неужели управу на него не найдете?» Чекалин был краток. Поднимаясь с места, чтобы проводить женщину до двери, он сказал только одно слово. «Ищем».